кара за преступление. Брат Дионисий, брат, ты меня слышишь? Бледная тень когда-то достаточно здорового и крепкого мужчины едва шевельнулась в тени опущенных самодельных балдахинов, обозначив этим тот факт, что обращающегося к нему всё же услышали. "Брат Дионисий, да как же так случилось? Что с тобой?" В этом бледном и взерошенном разумном, который сейчас стоял перед смертным ложем главы ордена экзорцистов, в котором сам Дмитрий пробыл не так уж и долго, было сложно узнать блистательного вселенского патриарха Авдия, который должен был источать всеми фибрами своего тела истинное величие. Однако сейчас ему было ни до величия, ни до по сухе, нужно было спасаться, да и людей спасать. Что было не так-то легко и сделать, так как катаклизм, который обрушился на них, был словно кара Господня для всех тех, кто пытался играть с могущественными силами, но не задумывался о последствиях. Конечно, сам патриарх Авдий сейчас подозревал, что всё это случилось именно из-за того, что они не берегли карающую длань Господа в надлежащем безопасном месте. Всё только из-за того, что карательный отряд, отправленный в тот монастырь, банально опоздал. Они действительно не успели остановить всё это, и результат был просто катастрофическим. Хотя руководитель отряда клялся и божился, что он всё же обеспечил безопасность. И все те, кто мог хоть как-то распространить информацию о секретах этого монастыря, были им лично уничтожены. Однако именно после его посещения монастыря стало известно о том, что кто-то неизвестный, убивший перед этим нового хранителя карающих дланей Господа, ушёл в подземелья монастыря. Конечно, они следом послали того, кто должен был подорвать все проходы, а значит, решившийся на такой шаг разумный был обречён, так как выбраться на поверхность он уже банально, в принципе, не смог бы. Но дело было не в этом, дело было в другом. Именно в том, что возможно, этот разумный выходить на по и не собирался. Если всё было просчитано правильно, и сам патриарх Авдеи не ошибся, то это мог быть именно бывший архиерей Варфоломей. А этот толстяк был всегда весьма фанатичен в своих поступках. Значит, если это сделал он, то наверняка он мог совершить и какую-то глупость. Возможно, он сумел взять и активировать какую-нибудь из хранящихся там карающих благ не Господа. И что тогда? Судя по всем расчётам, взрыв пошёл бы именно туда, куда были свободные проход, только вниз. Вверх он не мог пойти, а только вглубь земли. Если это так, то по сути, кто-то мог бы сказать, что опасности никакой нет. Но это ошибка, потому что именно с той стороны и пошли все эти землетрясения, которые достаточно сильно потрепали полуостров, на котором было расположено королевство Астория. Более того, из-за всех этих землетрясений полуостров откололся от материка и практически превратился в полноценный остров. Конечно, кто-то мог бы сказать, что в данном случае это было бы даже удобно, так как остров проще было защищать от нападений врагов. Да, кому-нибудь так и покажется. Вот только что им теперь делать? По сути, получается так, что теперь и центр веры отрезан от материка. А ведь там находится основная работа для их представителей. вся основная паства, которая долгие столетия и была поставщиком всех необходимых ресурсов в королевство. К тому же, во время всех этих землетрясений, все вычурные дворцы и здания, которые поражали своей ажурной архитектурой и которыми был так славен центр веры, банально были разрушены. И даже сам вселенский патриарх спасся только чудом, так как только в его развалившемся в дикой месиво камней дворце погибшие исчислялись сотнями. Вот сейчас, например, эта своеобразная кровать для умирающего разумного, который был одним из самых могущественных в этом мире, так как являлся главой ордена экзорцистов, являлась всего лишь подстилка какого-то бедняка, над которой развесили несколько плащей, чтобы скрыть муки того, кто сейчас медленно отходил к Господу. «Как так случилось?» — спрашиваешь владыка. Раздавшийся из-под этих грязных и мокрых навесов тихий и хриплый голос тут же привлёк к себе внимание Вселенского патриарха, который не погнушался наклониться над бледным и буквально истощённым от голода лицом своего ученика и старого товарища. Да всё просто. Как я и говорил, не стоило недооценивать этого мальчишку. Я хотел сделать всё именно так, как мы обычно делали, а он сделал хитрее. Я уже потом, когда вспомнил о произошедшем в его замке, прекрасно понял, что сам попался в свою же ловушку. Ты хочешь сказать, что этот молодой наглец тебя отравил? Тут же буквально подпрыгнул патриарх Авдий, так как подобное было само с тяжким преступлением, и его бойня на этом поприще могла только убийство самого Вселенского патриарха. Ты хотя бы понимаешь, что говоришь? Да я за такое знаю, что могу с ним сделать. Что за яд был им применён? Ты хотя бы можешь определить? От него есть противоядие? Да не травил он меня, владыка. Всё так же тихо рассмеялся умирающий, тут же натужно закашлявшись и слегка наклонив голову, сплюнув в сторону от кровати с густой практически чёрной кровью. Вам это ничего не напоминает? Это же наш яд, пыльца горного лотоса. Это я хотел его отравить. А этот мальчишка всего лишь отвлёк меня и каким-то образом поменял наши кубки местами. Возможно, это сделал его слуга, так что то, что я готовил для него, досталось им на мне. Он меня не собирался травить, так как в моём кубке вино было чистым. Он отдал мне то, что я приготовил для него. Это кара Господня за то, что я согрешил. Я предал дружбу, предал доверие. Ведь он собирал эти данные не просто так. Он собирал их для того, чтобы предупредить нас об опасности. К тому же, я уже потом понял, в чём была основная странность этой ситуации. Он был слишком уж информирован. Этот мальчишка вполне возможно достаточно неплохо зашёлся с теми самыми аграфами, которые и предупредили его о том, что может произойти. Как результат, мы просто сделали серьёзный просчёт. Тот самый просчёт, который стал моим приговором. Да как же так? Как ты мог не уследить за тем, что тебе подсунули кубок с отравленным вином? Тяжело вздохнув, Вселенский патриарх медленно присел на стоявший рядом табурет, совсем ничем не напоминающий те самые резные стулья, к которым он уже привык за то время, пока был на этом высоком посту. Как ты мог так отвлечься? Только не говори мне, что он тебя как-то по-особому отвлекал или даже напоил. Вас же специально обучают не поддаваться на подобные провокации. а я и не поддавался владыка устало вздохнул умирающий просто этот мальчишка меня достаточно хорошо провёл буквально вокруг своего пальца судя по всему он прекрасно понимал что его может ждать но он всё же надеялся на то что я не сделаю такую глупость ведь если бы я не попытался его отравить то и сам не отравился бы вот и всё это обычный фокус который данный индивидуум провернул легко и просто поняв что я хотел сделать и всё то что я готовил ему получил сам это закономерно то же самое и с нами всеми сейчас происходит владыка мы готовили этому миру то что не стоило бы сюда привозить такой оружие нельзя было вообще демонстрировать на данной планете. Однако мы это сделали. Мы привезли сюда эту смерть, и она вырвалась из-под нашего контроля. Тут уже ничего не поделаешь. Вы и сами это прекрасно понимаете. А все то, что произошло потом, это всего лишь наказание для провинившихся со стороны Бога. Мы считали себя в праве карать, и сами стали преступниками, нарушившими его волю. Так что именно нас и наказали за содеянное. Я предатель, и предатель человек, который мне верил. Ведь он не отправил эту информацию куда-то еще. Он никому не стал рассказывать обо всем, что узнал про тайны церкви. Хотя мог бы рассказать, что он не мог бы рассказать, «Я должен сказать это тем же дворянам в королевстве Китиш. Я думаю, что ему там бы точно поверили бы. Особенно после всех этих событий, связанных с мятежом против королевской семьи. Но он этого не сделал. Он послал сообщение именно мне. А я, вместо того, чтобы объяснить ему ситуацию и просто как-то поддержать, решился на преступление. «Ты пытался защитить дело веры, брат мой». Тяжело вздохнув очередной раз, патриарх Авдий медленно покачал головой. «По сути, у тебя выбора просто не было. Это я приказал. Это мой грех. И я должен за него ответить». Нет, владыка, снова закашлявшись и сплюнув очередной сгусток чёрной крови, хрипло выдохнул Дионисий. Это всё моя вина. Я должен был убедить вас этого не делать. Я должен был поговорить с ним и обсудить всё, принять правильное решение. Я же решил, что он либо станет одним из нас, либо сам поступит по принятому у нас протоколу. А какой я получил от всего этого результат? К чему привела такая глупость с моей стороны? К моей собственной смерти и к тому, что вместо того, чтобы прислушаться к словам этого мальчишки, я сам достаточно глупо подставился и винить теперь в этом мне просто некого. Он никогда не хотел быть религиозным. Он соблюдал наши обычаи и правила, но не более того. Особенно после того, что ему пришлось пере в детстве. Я бы тоже сомневался в Боге. Конечно, можно сказать, что все эти испытания были посланы ему не просто так. Может быть, Господь готовил его для чего-то более важного, а тут я со своим ядом решил вмешаться. Результат этой глупости вы сами видите. Поэтому, владыка, не тратьте время на грешника. Примите мою исповедь и попрощаемся. Я буду ждать вас там, хотя мне самое место в аду. Как бы после этого высказывания вселенский патриарх не пытался переубедить своего старого товарища и друга, ему так и не удалось разбить упрямство Дионисия. Он был уверен в том, что все случившееся с ним — это наказание со стороны Господа грешнику, который предал самое святое, что может быть между людьми — дружбу, тем более, что он обманул доверие ребенка. То самое доверие, которое было сложно заслужить, им же и было просто уничтожено. Ведь этот странный мальчишка, несмотря на то, что церковь уже делала ему различные гадости в прошлом, все так же продолжал им доверять и прощал со случившееся. Но, видимо, даже у него чаша терпения переполнилась. Закончив слушать исповеди Анисия и отпустив все грехи умирающему вселенский патриарх Авдий медленно пошёл прочь, так как дел у него сейчас хватало. Тем более, что при землетрясении был разрушен королевский замок, и король Евлампий, который по сути был также священнослужителем единой церкви, банально погиб под падающими каменными блоками. Так что теперь в этом государстве вся верховная власть принадлежала именно вселенскому патриарху. И всё то, что сейчас происходило, обрушилось на голову бывшего экзарциста с огромной силой и скоростью. Более того, вся эта ситуация была для Авдия настолько непривычной, что он банально растерялся, просто не имея возможности хотя бы понять, что происходит. Тем более, что сейчас весь этот остров продолжал сотрясаться от подземных ударов и мог в любой момент буквально развалиться и уйти под воду. Конечно, Вселенский Патриарх сразу же приказал готовить корабли к эвакуации населения, чтобы постараться вывести всех людей прочь с этого места, которое теперь вряд ли будет пригодно для жизни. Ведь практически по всей территории этого острова теперь уже змеились огромные и достаточно широкие трещины, в которые иногда проваливались целые особняки, и их становилось все больше и больше. Количество погибших людей уже исчислялось десятками тысяч. Хуже всего было то, что слишком много фанатиков сейчас окружало Вселенского Патриарха, и все эти идиоты на данный момент во всеуслышание кричали о том, что это конец света, кара Господа, и чтобы спастись, всем надо молиться, и не сопротивляться, якобы Господь сам выберет, кому жить, а кому пришло время. О чем молиться? Тут не молиться надо было, а спасаться. Конечно, в уме сам Вселенский Патриарх прекрасно понимал, что все случившееся всего лишь их собственная ошибка, которую совершили их предки, когда притащили на эту благословенную землю такое страшное оружие, как ядерные бомбы. И, конечно, в уме сам Вселенский П И за это их теперь и наказали. Немного погодя вселенскому патриарху Авдию, принесли весьма неутешительные вести. Архиерей Дионисий все же скончался, в жесточайших муках, и буквально спустя несколько минут после этого в том самом месте разверзлась очередная трещина, куда и провалилось то самое жилье, где находился покойник. Видимо, он был прав, Господь не собирался ждать, он сразу забрал грешника в ад. И не только его душу, а всего целиком, даже его тело исчезло в тех глубинах земли, откуда можно было почувствовать адское тепло и вонь серы. Жуткая картина. И теперь сам вселенский патриарх прекрасно понимал, что Ситуация полностью вышла из-под контроля. Вряд ли Единая церковь теперь когда-либо оправится от такого удара. Но сейчас ему нужно было убедиться в том, что всё прекратилось, чтобы хотя бы попытаться спасти остатки людей. Вот только он ничего не успел сделать. Как только землетрясения прекратились, и он уже собирался попытаться приказать, чтобы начать эвакуацию, выяснилось, что кораблей нет. Тот самый причал, возле которого они находились, ушёл на дно, а корабли какие-то перевернулись, какие-то банально унесло в даль от берега. Поэтому приходилось ловить какие-то доски, рубить уцелевшие деревья, чтобы сделать хоть какой ти подобие платов. Но если бы они знали, что по большей части это бессмысленно, то был бы другой разговор. Вы хотя бы знаете, на что похожа попытка поплыть на сыром свежесрубленном дереве, на какую-то непонятную легендарную лотерею, потому что такой плот много груза не возьмёт, а людей было достаточно много, и многие из них хотели тащить с собой все свои сбережения и вещи. А время шло, то самое время, что им отмерил Господь. Так что пока все эти люди старательно пытались найти способ спастись с этого погибающего острова, кто-то увидел вдалеке какую-то странную гору, и сколько бы они ни всматривались это ведь у всех этих наблюдателей создавалось впечатление, что это гора постепенно приближается. Уже потом, когда стало слишком поздно, сам селенский патриарх Авдий понял, что это шёл огромный по своей величине вал воды. Вернее, даже не вал, а Волна, огромная по своей высоте волна шла на остров. Видимо, Господь решил всё-таки добить тех, кто нарушил все его принципы, и в первую очередь главный не убий, ведь они в последнее время вообще не церемонились, продвигая интересы Единой Церкви. И если было нужно, то легко и просто отправляли на тот свет различных разумных. Банально утверждают, что Господь сам разберётся, кто и в чём именно был виноват. А кто дал им право решать, стоило ли кого-то убивать? Типичным тому примером был отец Дионисий, который вообще-то стоял всего лишь на ступень ниже, чем сам Вселенский патриарх. И чем это всё закончилось? Он решил убить человека, по сути, ребёнка. Да, этому мальчишке сейчас было где-то лет 17, но разве это возраст? Даже в наследство по законам этого мира можно вступать в 18 лет. Однако самому-то мальчишке плевать, хотел он такие законы. Так же как и на то, что, не думая ни секунды, легко и просто разделался с одним из высших иерархов Единой церкви. Когда эта огромная волна, которая поднялась на десятки метров в высоту, всё же приблизилась и обрушилась на остров, то многие люди просто падали на колени и начинали изо всех сил хвалить Господа. За что? За то, что вы по глупости своей теперь глупо погибнете? Нет. Вселенский патриарх просто перекрестился и напрямую обратился к Господу, попросив его судить, как положено. И если он грешен, то пусть он тогда будет рядом со своим другом, с отцом Дионисием. Это была последняя мысль старого священнослужителя перед тем, как на него сверху рухнуло 1000 тонн воды, ломая его тело об землю и у в упор вдаль, разбивай об камни, которые попадались на пути. Он уже не видел того, что эту волну старательно били с орбиты какими-то снарядами и практически уменьшили её вдвое до того момента, как она обрушилась на бывший полуостров, хотя остановить эти удары так и не смогли. Эта волна дошла и до материка. Обрушившись на его поверхность, она не оставила ни единого шанса тем, кто был на побережье. Удар был такой силы, что многие разумных даже не успели понять того, что произошло. Они просто погибли от удара. Дальше эта взбесившаяся вода уже волокла их трупы, от которых тоже достаточно быстро ничего не осталось, так как все эти камни, брёвна и обломки домов, которые дани сла перед собой банально истирали эти тела в пыль, в кровавую водную пыль, которая уже никак не напоминала тех людей, ещё недавно считавшихся могущественными и богатыми. Ведь это королевство Астория имело просто невероятные богатства. В нём располагались сотни церквей и храмов, и всё это великолепие было уничтожено буквально за мгновение. Может быть, им не стоило вообще полагаться на такое страшное оружие, как карающая длань Господа. Что это была за бомба и какую имела разрушительную мощь, уже не имело значения, так как вследствие того, что они хранили у себя такую опасную вещь, настиг их спустя тысячу лет, и последствия были жуткими. Судя по всему, теперь церковь вряд ли можно будет назвать единой, ведь сам верховный иерарх этой организации прекрасно понимал, что как только станет известно о случившемся с центром веры, все эти архиереи тут же объявят себя лично верховными и вселенскими патриархами. Как именно они себя назовут, уже не суть важна. Важно было то, что та самая высшая цель, ради которой создавалась их организация, была просто уничтожена их собственными руками. Спустя всего два дня уже ничего не напоминало о том, что когда-то на этом месте было достаточно могущественное государство. с ударством людей. Всего лишь по той причине, что, видимо, Господу показалось мало уничтожить все сначала землетрясением, а потом и потопом. Так как после случившегося удара волны, остатки острова, которые еще как-то держались на поверхности, снова начало трясти, и они медленно погрузились под воду, навсегда стирая с просторов этого мира память о том, что когда-то существовало множество прекраснейших зданий, огромное количество верующих и тот самый идеал, которому Единая Церковь хотела привести всех живущих под этим небом. Ведь некоторые из верующих называли это королевство «раем на земле». Ну вот, рай был уничтожен собственными руками тех, кто должен был вести верующих к свету Господа, к свету истины. И теперь даже никто не мог сказать о том, чем всё это закончится для остальных жителей данного мира. Может быть, кто-то и спасётся, как тот самый легендарный Ной. Но вряд ли среди них будут те, кто больше всех кричал о своём величии. Фроська, где тебя черти носят? Где мой завтрак? Истерический крик барона Филиппа де Гонк разнёсся по мрачным и даже кому-то сейчас страшным коридорам старого замка. Только вот отвечать ему на этот крик было сейчас просто некому. Хотя ещё вчера кое-где можно было заметить тихо шевелящуюся селень людей, которые еле держались на ногах от голода. Однако все эти нюансы никак не касались самого Дворенина, который на данный момент был хозяином всего этого. Этот разумный плевать хотел на всё то, что происходит вокруг. В первую очередь Ему было важно получить желаемое, а сейчас он хотел кушать, а потом выпить вина. Хотя ему уже несколько дней назад сообщили о том, что запасы пищи вообще подошли к концу. Тогда барон Дегонг приказал своим верным исполнителям в виде десятка стражи банально отправиться на территорию ближайшей деревни и собрать там всё, что только может быть возможно. Вот только была одна большая сложность. Местных жителей там уже не обнаружили. По крайней мере, так рассказали промокшие до нитки стражники, вернувшиеся пешком. Ведь лошадей они уже сами съели. По сути, в замке уже не было ничего живого, хотя сам барон хотел запретить это. Но не получилось. По той простой причине, что его собственные стражники коней для себя покупали полностью самостоятельно. И в данной ситуации они тоже плевать хотели на его мнение. Сейчас же он был согласен даже поесть лошадиного мяса. Ту самую конину. Но его не было. Так как эти ублюдки-стражники кормили этим мясом своих родственников. Свои собственные семьи. Именно поэтому барон сейчас и злился. Он хотел есть. И хотел есть так же, как ел и раньше. Только вот в последнее время с едой было все куда хуже, чем он мог рассчитывать. Теперь он, конечно, прекрасно понял, по какой причине тот проклятый граф Деарн Так старательно скупала за огромные деньги еду, запасы зерна, птицу, животных вроде скотины. Всё то, что только было возможно. Всё это сам барон продал управляющему тем графством за золото и втридорога. Однако этот молодой разумный и банально рассчитывал на то, что всё-таки получит желаемый результат. Тем более, что он благородный и имел право на подобные поступки. К тому же на полях его баронства в то время старательно дозревали пшеница, гречиха и овёс. По сути, у него всё было впереди, и можно было спокойно восполнить запасы, воспользовавшись тем, что эти идиоты по какой-то глупости старательно скупали Воз насловным ценам весь залежалый товар. И всё вроде бы шло нормально. Однако внезапная непогода, ударившая ещё в тот момент, когда на полях ещё стояла неубранная пшеница, уничтожила буквально всё и на корню. Да, барон пытался потом загнать на эти поля крепостных, чтобы всё же собрать то, что осталось. Только вот убирать было уже просто нечего. Сначала ураганные ветры банально сорвали всё то, что там было, а потом ещё и проливной дождь банально добил всё, что оставалось. И теперь в той грязи искать зерно было бессмысленно. Но барону Дегонг было всё равно. Он требовал, чтобы ему доставили еду. Вспомнив о том, кому именно он все продал, сам молодой барон написал гневное письмо этому ублюдку и послал гонца. Угрожает у мальчишки графу тем, что подаст на того в королевский суд. Этот гаденыш, наверное, сам прекрасно знал о том, что случится, и поэтому старательно покупал все продукты втридорого. Так что сейчас наверняка живет в свое удовольствие и жирует там. Естественно, что подобное положение дел ему категорически не нравилось, так как ему тоже хотелось жить в свое удовольствие. Ведь он только для этого и продавал все продукты, которые, по сути, были не нужны в то время. Однако сейчас он решил потребовать, чтобы этот молодой дв вернул ему всё. При этом сам барон Дегонк не собирался ничего платить, так как понимал, что у него сейчас есть полноценный шанс банально обмануть этого мальчишку, вынудив его всего лишь сделать глупость и банально вернуть всё купленное, при этом совершенно забыв про деньги, которые отдал ранее за эту покупку, а ведь там были 1000 золотых монет. Уже только по этому барон рассчитывал на то, что молодой паренёк, который был ещё и несовершеннолетним, банально испугается, особенно когда речь зайдёт про королевский суд. Вот только он не учитывал того, что этот молодой ублюдок прикроется членами королевской семьи. Как это ему вообще удалось барон так как и не понял. Главное, что он понял, так это только то, что в то время у этого мальчишки в гостях была сама королева-мать. А значит, попытавшись претендовать на подобную привилегию, сам Филипп де Гонк посмел фактически потребовать отнятия у королевы. А это было вообще неприемлемо. Более того, этот молодой граф даже согласился вернуть купленные у него продукты, но за соответствующую оплату. И это ударило барона куда сильнее. Ведь этот наглый мальчишка даже не скрывал того, что на данный момент прекрасно ориентируется в стоимости таких товаров. Ведь он назло барону загнул такую цену, от которой молодой дворянин даже доречь материал. Две сотни килограмм бриллиантов, и самый малый из них должен быть не меньше 50 карат. По сути, это была огромная стоимость, ведь весь этот товар не стоит того. За такие деньги можно было приобрести куда больше различных продуктов и даже земель. Возможно, даже герцог с титулом. По крайней мере, раньше так можно было поступить. Однако не сейчас. Когда началась эта странная непогода, и в землях барона весь урожай фактически погиб на полях, он тут же отправил своего старого управляющего искать продукты, но нигде поблизости их найти так и не удалось. Во-первых, все деревни практически вымерли, По той простой причине, что местные жители постарались выбраться в какие-нибудь места, где, по крайней мере, они могли просуществовать в безопасности. Это были различные города или даже горные районы. Да, этот факт говорил как раз о том, что эти люди просто хотели выжить. Причем сразу стоит отметить тот факт, что некоторые деревни снимались без ведома собственных хозяев. Просто по той простой причине, что дворяне банально закрывались в своих замках, не пуская туда никого. Чего нельзя сказать про того самого молодого графа де Арн, который по какой-то глупости сам принял все необходимые меры, чтобы его люди не пострадали. Это было странно. А во-вторых, все эти люди прежде чем покинуть свои деревни старательно выгребли всё, буквально всё, включая сюда даже те самые запасы залежалого сена или зерна. Послуша сомо бароном Дегонк пришлось старательно выгребать всё, что было у собственной крестьян. И даже посевное зерно, когда его стражники уже второй раз отправились старательно оббирать местных жителей, то внезапно выяснилось, что и его деревни опустели. Нет, в паре деревень были найдены следы крови, что свидетельствовало о том, что на деревню кто-то напал. Возможно, это были какие-то взбесившиеся хищники, а возможно и какие-нибудь мародёры, которые точно так же, как и собственные дворянин, сейчас искали возможность для пропитания. Подобное уже значения не имело. Значение имел только тот факт, что сам барон неожиданно для себя банально потерял последние источники пищи. Естественно, что прекрасно понимая одну большую проблему, которую для него теперь представляют те же стражники и слуги, он приказал прогнать ко всем чертям дармоедов, которых нужно было кормить, потребовав всего лишь оставить всего лишь десяток стражников в замке. Но даже представителей их семей было приказано гнать за шеи из замка. Не хватало еще и их кормить. Естественно, что стражникам такое положение дел категорически не понравилось. Но кого интересует их мнение? Самого барона такие вещи никогда не интересовали. В первую очередь он сам хотел жить в свое удовольствие. И только-только он почувствовал возбуждение, возможность разбогатеть на глупости мальчишки, который в наследство получил огромные земли и ещё больше золота, как вдруг выяснилось, что этот мальчишка был не так уж и глуп. Глупыми оказались те, кого сам барон Дегонk старательно уговаривал поступить точно так же, как и он сам. И теперь они все начали требовать у молодого барона продукты. Это были его соседи, которых ему всего лишь удалось подтолкнуть на такую глупость. Однако теперь все они остались без продуктов, и даже их слуги не знали, где брать для своих хозяев еду. Естественно, что даже сам барон начал заглядываться на коней своих стражников. Тем более, что покупали эти разумные данныйх животных по за свои деньги. Но стражники оказались хитрее. Кто-то вообще сбежал вместе со своими лошадьми, не дав барону перекусить как следует, а кто-то сам убил свое животное, чтобы прокормить свою собственную семью. Как же так? Ведь для них именно барон де Гонг должен быть превыше всего. А эти ублюдки позволили себе тратить полезные продукты, которые он с удовольствием бы съел, да еще и под вино, на каких-то простолюдинов. Его гнев не знал границ. Именно тогда он приказал выпороть всех кнутами. Вот только проблема была в том, что стражники банально отказались это делать. Тем более, что в этом случае пришлось бы пороть практически всех стражников, что в то время еще сложили барону. Именно тогда он и приказал им всем убираться прочь из его замка. Нечего тут им всем прятаться от непогоды. Вот если бы они кормили его, тогда бы он ещё и подумал. А так Так что на данный момент в замке Дегонг оставался только старый управляющий, сам барон и пара слуг. И вот сейчас, проснувшись после очередной попойки, во время которой он выпил пару-тройку бутылочек вина, едва открыв свои слипшиеся веки, Филипп Дегонг потребовал себе еду. Однако он никак не мог докричаться до служанки, которая должна была его накормить, а также принести ему очередную бутылочку вина. Вообще-то эта старуха когда-то была его кормилицей, но сам барон относился к ней как к какому-то мусору, так как банально не считал нужным тратить на неё время, а тем более и пищу. Поэтому он приказал, чтобы она даже не смела трогать его еду. А то знает он таких. Стоит только отвернуться, как они тут же начинают пытаться откусить себе кусок хлеба или мяса. За это он приказывал запороть насмерть. По крайней мере, с самого начала этой непогоды уже двоих слуг он сам лично забил кнутом до смерти. Однако, сколько сейчас он бы ни кричал, на его истошный крик никто так не пришёл. Поэтому раздражённо бормоча различные проклятия, сам Филипп де Гонк с большим трудом, так как ему это было непривычно, выбрался из своей постели, от которой пахло ничем не лучше, чем от какого-нибудь стоила скотины. И с трудом натянув штаны на свои пухлые ноги, медленно двинулся искать эту негодную служанку, которую хотел лично, которую хотел лично отстегать кнутом. Вообще-то раньше с этим было куда проще. а слуг в замке хватало, теперь же их практически не осталось, так как сам барон, просто не желая кормить дармоедов, прогнал всех, ведь он прекрасно знал о том, что потом они все вернутся, когда все наладится, а сейчас они ему не нужны, пусть найдут себе и идут для себя где-нибудь за пределами замка, хотя под этим проливным ливнем подобное вряд ли было бы возможно, но все эти нюансы дворянина не касались, для этого у простолюдинов есть свои собственные мозги, вот пусть и напрягутся как следует, а он им ничего не должен, достаточно и того, что он и так на них тратил свою собственную провизию, по крайней мере так было тогда, когда все было хорошо. Ну и теперь Теперь же ему приходилось с верным кнутом в руке бродить по холодным коридорам замка, где даже факелы уже не горели. И он с большой радостью накажет кого-нибудь, кого только найдет. Только бы найти. Вот только все его попытки найти хоть кого-то в этих пустых коридорах так и не привели ни к чему. Отойдя фактически до ворот замка, для чего ему пришлось выйти на ледяной холод под проливной дождь, достаточно молодой дворянин неожиданно для себя обнаружил тот факт, что ворота замка были открыты. Словно кто-то ушел из замка, да и не стал их за собой закрывать, что уже само по себе переходило все возможные границы. Ведь по сути, таким образом можно было понять, что ночью замок был беззащитен. Любой разбойник мог зайти в замок и ограбить барона, который только-только стал богатым. Естественно, что ему это не понравилось. Он тут же попытался как-то прикрыть ворота, что ему удалось сделать с большим трудом. Всего лишь по той причине, что за ночь дождь и ветер нанесли под них кучу мусора, и ему сначала пришлось долго убирать весь этот хлам, а уже потом пытаться что-то исправить. Вот только с этим были определенные сложности, так что ему пришлось провозиться почти два часа, прежде чем Филипп де Гонг сумел хоть как-то подчистить мусор под воротами и попытаться их закрыть. Однако это было сложно. сложно, особенно если учитывать тот факт, что запирались ворота достаточно тяжелым и длинным брусом, который сам барон поднять в принципе не смог бы. Именно поэтому ему и приходилось сейчас хоть как-то привалить ворота изнутри, что он с большим трудом, но все же сделал. Из-за всего этого его злости просто не было границ. Он был буквально в бешенстве, так как понимал, что скорее всего последние слуги, которые оставались с ним ранее, банально сбежали прочь из замка, видимо по какой-то причине банально опасаясь того, что их хозяин каким-то образом может перейти определенные границы и захотеть есть человечину. Нет, он еще не до такой степени голодал. Хотя, кто знает. Но эту старуху, которая была у него служанкой долгие годы, вряд ли он стал бы есть. А вот кого-нибудь молоденького Криво усмехнувшись, барон понял, что всё-таки голоден. Поэтому он сначала пошёл на кухню, где также ничего не нашёл, так как там практически ничего и не было. В последнее время еду готовила для него эта самая Фрося. Значит, сейчас ему надо идти в подвалы. Но и этот поход в холодные и мрачные подвалы, где он когда-то ещё ребёнком любил прятаться, не привёл его ни к чему хорошему. Всего лишь по той причине, что он не обнаружил там абсолютно ничего. Там не было даже зерна, из которого можно было бы хоть что-то смолоть или сварить, не говоря уже о том, что там должны были быть колбасы, мясо или вино. Уже только по тому, Филипп обратил внимание на то, что во дворе видны следы телеги. Именно тогда он понял, что ночью в замок кто-то приезжал на телеге. И этот самый кто-то, скорее всего, и забрал с собой слуг вместе с едой, которая хранилась в подвале. Они посмели выгрести даже вино, которое у него было в запасе. Две бутылочки того самого элитного вина, которое он берёг хотя бы для какого-нибудь своего праздника. То самое вино, одна бутылка которого в провинции королевства может стоить до 500 золотых. Ублюдки, разъярённо прорычал барон, прекрасно понимая, что всё, что произошло, это далеко не случайность. Запарю до смерти всех. Найду и запорю. Варьё. В этой ситуации молодой дворянин даже не думал о том, что для того, чтобы кого-то найти, ему сначала нужно выжить в этом катаклизме. И даже более того, искать самостоятельно кого-либо он все равно не будет. Для этого нужны слуги или стражники, а рядом с ним сейчас никого не было. И даже само осознание этого всего его буквально выводило из себя. В этот день он ничего съедобного так и не нашел, и ему пришлось спать в холодной и промозглой комнате на пустой желудок. Радовало его только то, что в шкафах ему удалось найти достаточно много одеял, в которые он и закутался, чтобы не замерзнуть за ночь. Ведь топить печи в замке теперь тоже было просто некому. Нет, он еще не опустился до такого, чтобы самостоятельно чистить печь, а потом ее еще и затапливать. Но на Второй день он всё-таки решился попробовать затопить главную печь под замком. Там была в подвале специальная кочегарка. Однако, когда он попробовал закинуть внутрь несколько достаточно крупных поленьев, которые принёс со двора и поджечь их, то клубы густого дыма повалили именно внутрь помещения, где он и находился. Так что сам молодой барон, кашляя и чихая, буквально вылетел из этого подвала, так и не добившись нужного ему результата. Он так и не понял того, почему ему не удалось разжечь эти дрова. Может быть, потому что они были слишком крупные, а нужно было накалывать дрова более мелкими щепками. А может быть, потому что эти дрова уже, который день лежат фактически в луже воды и были просто мокрыми? Кто теперь может сказать о том, почему у него ничего не вышло? Однако и вторую ночь ему пришлось провести голодному и замотному в большой куче одеял. Тем более, что в эту ночь поспать, как следует, ему тоже так и не удалось. Непонятно, что ему мешало спать: то ли жуткое урчание голодного желудка, которое иногда доходило до болезненных спазмов, то ли завывание ветра и тяжёлые ледяные капли дождя, которые изо всех сил барабанили в ставне окна, заставляя барона де Гонк вздрагивать буквально всем телом. Однако на утро, когда он всё же выбрался во двор очередной раз, то Филипп увидел, что его попытка завалить ворота различным хламом ни к чему не привела. Видимо, порывы ветра были настолько сильные, что они банально распахнули ворота замка, просто сметя в сторону всю эту кучу каких-то поленьев и палок, которыми он пытался подпереть эти створки. Благодаря чему двор замка снова был открыт любому любопытному. Однако сам дворянин понимал, что в такую погоду люди вряд ли будут ходить по замку и искать что-нибудь для себя. Поэтому, глухо ругаясь, он отправился искать что-нибудь более тяжёлое и надёжное, чтобы снова подпереть створки ворот. И таким образом хотя бы закрыть вход в замок для посторонних. Сейчас он уже не верил в то, что кто-то из слуг захочет вернуться и проверится самочувствие своего хозяина, так как понимал, что всё это бессмысленно. Слуги, когда-то верно служившие его семье, банально бросили барона на голодную смерть. А значит, спустя расчётов назад они теперь явно не захотят. Хотя у него были деньги. Тот самый сундук золота, который он хранил в собственной спальне, до сих пор стоял у него под кроватью. Поэтому сам молодой дворянин прекрасно понимал, что как только всё это закончится, он сможет всем и всё припомнить. За золото он наймёт новых слуг и стражников, а всех прошлых, которые его бросили на произвол судьбы, сам Филипп Дегонг прикажет запороть насмерть. Сейчас он даже не вспоминал о том, что большинство этих разумных, вместе с их семьями, он сам банально выгнал под проливной дождь, даже не задумываясь о том, что этим разумным просто некуда идти. Их проблемы его не беспокоили. Поэтому он сейчас был готов обвинить кого угодно в случившемся с ним казусе. Только не самого себя. Себя он никогда ни в чем не обвинит. По той простой причине, что не считает себя таковым. И это имело в первую очередь значение. Ведь, по сути, именно он является благородным. Именно он и имеет право сам реш что и как ему делать. Единственное, что его сейчас больше всего нервировало, так это воспоминание о том, что есть недалеко один из дворян, который наверняка старательно сейчас наживается на том, что сделала ранее. Тот самый молодой граф Д'Арн, который успел закупить у всех, кто был наивен и глуп, все возможные продукты, наверняка сейчас живет в свое удовольствие. Ведь не зря же к нему даже королева-мать приехала для того, чтобы переждать это смутное время. А значит, у него там точно есть полные склады запасов. А ему этот малолетний ублюдок отказался вернуть хотя бы то, что забрал буквально обманом. Но ничего, королевский суд с ним разберется. И то, что он мог вернуться сейчас, потом вернётся к барону де Гонк сторицей, и в десятки раз больше. Представляй себе то, сколько денег будет обязан выплатить ему этот молодой граф. Барон тихо потирал свои грязные руки, которые уже несколько дней вообще не мыл. Да и как он мог их помыть, если слуг у него больше нет? Вообще-то Филипп де Гонк привык мыться только с помощью слуг. Он вообще даже мочалку в руки не брал. Слуги сами его мыли. А тут он не опустился ещё до такого, чтобы взять и самому набрать воду в тазик, чтобы помыть руки. Он их никогда сам не мыл. Что поделаешь? Это была единственная возможность, которой он мог пользоваться, чтобы доказать всем при слующим вокруг него, что он является благородным. Теперь же эта привычка действовала против него. Внезапно заметив в краю глаза какое-то движение, барон с радостным воплем развернулся в ту сторону, размахивая своим верным кнутом, с которым в последнее время даже не расставался, так как надеялся на то, что всё-таки кто-то вернётся, и он сможет отыграться на этом идиоте от души. К тому же, в последнее время спазмы от голда стали настолько жестокими, что сам молодой барон с удовольствием бы отведал даже человеческого мяса. А что? Ведь не зря говорят, что в дикой древности даже были такие обычаи. Если ты съешь печень врага, то сам станешь сильнее. Или вы думаете, что это случайные фантазии и сказки? Теперь же сам Барон был уверен в том, что это были отнюдь не шутки. Скорее всего, подобное было в порядке вещей в далеком прошлом людей. Да и кто узнает о том, что он кого-то съел? А даже если и узнают. Это не имеет значения. Значение имеет только то, что он выживет и отомстит им всем. Что это? Кто это? Когда он разглядел, что же все-таки шевельнулось в темноте навеса для лошадей, мимо которого он как раз проходил, молодой двернин от неожиданности даже уронил свой любимый кнут и упал на свою, уже изрядно похудевшую за последнее время от голода задницу. Всего ли, же по той причине, что на него очень медленно, из-под этого самого навеса, выдвигался волк. Да, это был не тот легендарный волк, чтобы обычно приходит из дикого леса, выхолощивая целые деревни. Это был обычный, хотя и крупный лесной волк. По сути, он доходил барону где-то до пояса в своей холке. Однако он был не один. За ним выдвигалось из той самой темноты, где они скрывались до поры до времени, еще несколько таких же хищных особей, которые сразу же принялись обходить барона с разных сторон, словно охотились на него. «Не надо! Нет, не хочу!» – завизжал тонким голосом барон, когда понял, что происходит, и перевернувшись быстро на четвереньки, постарался вырваться из этой ловушки, надеясь всего лишь добежать таким образом до какой-нибудь двери, за которой он сможет скрыться от этих хищников. Он даже не хотел тратить время на то, чтобы встать на ноги, так как понимал, что эти твари не оставят его в покое. Ведь они тоже голодали все последнее время. Это было видно по их ребрам, которые проглядывали сквозь торчащую клочьями шкуру. Однако далеко убежать он не сумел. Как ни говори, но человек на четвереньках бегает куда медленнее, чем волки на четырех лапах. И хищники его быстро настигли. Поэтому раздавшийся истошный виск быстро оборвался, когда один из волков, который набросились, но на, хотя сильно похудевшая, но всё ещё здоровое тело барона рывком своего клыка перервало ему горло. Этот дворянин даже не знал того, что похожие случаи происходили повсеместно на данной территории, так как практически везде из лесов вышли хищники, которые старательно искали для себя пропитание, так как обычные животные, являвшиеся для них пищей, постарались либо мигрировать в безопасные места, либо затаиться, и все то, что происходило в поселениях людей, давало этим хищным существам второй шанс на выживание. Точно так же происходило и в соседних замках, где дворяне даже не подумали о том, что им нужно запастись продуктами, чтобы поддержать собственных людей. Многие также выгоняли слуг прочь, кто-то опустился даже до людоедства, а кто-то не знал Кто-то вот так же оставался один и банально погибал, либо от голода, либо от рук мародёров, которые всё равно находили возможность пробраться в заброшенный замок, либо от зубов хищников. Это уже не имело значения, от чего такие разумные погибали. Значение имел только тот факт, что эти разумные, получив предупреждение о надвигающемся катаклизме, сами сделали всё возможное, чтобы таким образом закончить свою жизнь. Да, они в последнем мгновении обвиняли в случившемся кого угодно, но только не самих себя. Себя они виновными никогда не считали. По той простой причине, что это вообще считалось невозможным. Разве может благ... благородный быть в чем-то не прав. Он всегда прав. А чем благороднее его род и чем выше его титул, тем больше он прав. И это повезло еще тем, кого не потрепало как следует землетрясение. Ведь в таких местах вообще происходило один демон знает что. А простолюдины... А что простолюдины? Многие из них банально погибли. Кто от голода, кто от клыков-хищников, кого убили мародеры. Все было примерно так же, как и у дворян, только в больших масштабах. Именно по той причине, что люди остались беззащитны и их банально убивали. Только вот на территории одного графства Дарн, где хозяин ничём молодой Дворянин, всех мародёров старательно встречались стражники. Там практически целая дорога стала аллеей славы для стражников, которые старательно увешивали ветви стоявших вдоль дороги деревьев трупами мародёров. Также они отстреливали стаи хищников, которые обнаглели настолько, что даже нападали на отряды стражников. Были, кстати, и другие такие же места, которые старались сохранить и защитить. Только вот большинству из них досталось от землетрясений, а потом и погода постаралась. Но там люди пострадали куда меньше, чем на этих территориях. Здесь территории вообще общи обезли... люди ли. И если кому-то из людей, которые бежали отсюда, удавалось хоть куда-то дойти и найти себе помощь, то они были счастливы неимоверно. Ведь это было равносильно вырваться из ада своими собственными силами. Катаклизм закончился или еще нет? Надо сказать, что вмешательство с орбиты нам хоть немного, но все же помогло. Именно по той простой причине, что артиллерийский огонь не зарудил тех самых оборонительных платформ, по волнам, идущим в нашу сторону со стороны океана, всё-таки сыграл свою роль. Хотя, наверное, сразу стоит отметить тот факт, что всё-таки без потерь не обошлось. Как я и подозревал, да и согласно выводам кадавра, тот самый полуостров, где находился центр Веры, банально откололся от материка из-за всех этих землетрясений, а потом эпично затонул после того, как по нему старательно прошлась волна цунами. Хотя, если бы не вмешательство кадавра, который время от времени корректировал огонь артиллерии, расположенных рядом с нашей планетой артиллерийских платформ, которые били по этому огромному валу воды, то даже нам мало места бы не показалось. Именно по той простой причине, что эта волна дошла бы до нас, даже несмотря на все усилия этих разумных. Однако они делали глупость. Например, как можно понять тот факт, что какой-то идиот просчитал, что нужно бить прямо по гребню волны, чтобы таким образом разбить эту водяную кувалду, которая шла на берег нашего материка? Ведь, по сути, основной расчет этих разумных провалился именно из-за того, что их снаряды по большей части попадали в воду уже за идущей волной. А какой в этом вообще может быть смысл? Они просто добавляют, ревел волны ускорение. А вот когда вы рассчитался так, что надо было бить перед волной, именно тогда волна начала постепенно уменьшаться. Да и встречные ударные волны постепенно разрушали её. Хотя масса воды всё ещё была слишком велика, и всё равно то, что осталось, нанесло достаточно ощутимый вред побережью и докатилось достаточно далеко вглубь территории материка. Несколько городов сильно пострадали. Про прибрежные города и деревни я вообще молчу. Их как будто бы корова языком слезала. И это, кстати, было серьёзное заявление. Там даже стен крепостных не осталось. А про то королевство Астории, где был Центр веры можно теперь уже и не вспоминать. По той простой причине, что сначала землетрясение, как следует потрепало этот полуостров, превратив его в полноценный остров, а потом ещё и волна прошлась, банально слизнув с его поверхности всё то, что там ещё оставалось. А напоследок снова ударило землетрясение, банально утопив остатки того, что там было на дне нашего океана. Так что можно даже и не вспоминать про существование того самого центра веры, ордена инквизиторов и экзорцистов. Хотя почему-то я всё равно подозревал, что они всё же вскорости объявятся, те, кто уцелел. Тут уж ничего не поделаешь. Я имею в виду там в самые монастыри куда-то одного то другого такого разумного сылали. И наверняка там найдутся те, кто был весьма недоволен таким стечением обстоятельств. Особенно если учитывать тот факт, что многие из этих разумных банально потеряли буквально всё. А ведь власть, средства и влияние для многих из них были целью жизни. И уже только по этому можно было понять, что в сложившемся положении есть нюансы, которые всегда стоит учитывать. И в этой ситуации в первую очередь было важно решить большую часть проблем, которые были связаны с этим изгнанием, так как они сейчас лишены всего, а теперь, когда центры веры больше не существуют. Как не существует и тех, кто за ними охотился в виде карательных отрядов инквизиторов и экзорцистов. Как результат, стоит заранее задуматься о том, что в ближайшее время найдутся многие умники, которые захотят вернуть власть любой ценой, и в данном случае этим людям будет глубоко плевать на то, сколько человеческой крови прольётся ради их возвышения и возвращения их к власти.